Я считала тебя глупым, и ты выглядел дурачком, и уж пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула, а та, подожди, бросилась в свой будуар и через минуту вынесла мне... «Два тысячи франковых билета! Этому я ни за что бы не поверил! Это тебе пригодится! Ты, может быть, очень ученый учитель, но ты ужасно глупый человек! Больше двух тысяч я тебе ни за что не дам, потому что ты все равно проиграешь, ну, прощай! Мы всегда останемся друзьями, а если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, и ты будешь счастлив!» У меня у самого оставалось еще франков пятьсот. Кроме того, есть великолепные часы в тысячу франков, бриллиантовые запонки и прочее, и так что можно еще протянуть довольно долгое время, ни о чем не заботясь. Я нарочно засел в этом городишке, чтобы собраться, а главное жду мистера Астлия. Я узнал, наверное, что он будет здесь проезжать и остановится на сутки по делу. Узнаю обо всем, а потом...